Глава вторая. До конца рабочего дня осталось минут сорок. В животе появилась пригоршня льда. Мне скоро идти по тёмной улице домой. Одной. Без оружия. Я уговаривала себя, что у Егора и так хватает проблем. Но ему ничего не стоило сболтнуть, кому не надо, где я работаю. Я отказала, а значит, и своих обещаний Егор выполнять не обязан. «Хорошо, что он не знает мой адрес». В дверь деликатно постучали. Я нахмурилась, но решила, что раз пришёл клиент, придётся работать. «Войдите», — обречённо сказала я. Дверь скрипнула, открываясь. И я увидела последнего посетителя на сегодня. Молодого бугая со свирепым лицом. «Можно?» — басом спросил он, всем видом стараясь выглядеть безобидно. У него не получилось. «Конечно», — я указала на стол Когда он вошёл, маленький офис показался игрушечным, а я на фоне этого парня просто игрушкой. Стул для посетителей, выдерживавший многих, жалобно заскрипел под его задом. «Здравствуйте! Меня зовут Вадим», — представился он, рассматривая меня как блоху. Я почувствовала лёгкое беспокойство, но на всякий случай ответила улыбкой. «Что вас интересует?» Карри и глаза Вадима смотрели по собачьей глупо. А низкий лоб подчёркивал интеллектуальные способности. Как говорят, силы есть, ума не надо. Силы, думаю, доставал. Ширина плеч равнялась трём моим. А руки, спокойно замерзшие в подлокотниках, выглядели невероятно мощными. Он чиркнул молнией чёрной спортивной куртки и стащил шапку с бритой головы. Воротник куртки сполз шеи, и под ним проступил ремень портупеи. «Поговорить зашёл», — пояснил он с ласковой улыбкой, и я снова почувствовала в животе холод. Вадим шевельнулся, наклоняясь вперёд. Полы куртки разъехались, и мой взгляд скользнул за пазуху. Кобура не померещилась. Наверное, у него есть повод разгуливать вооружённым, но всё равно это напрягло. Парень похож на своеобразный контингент из тех, чьи фотографии появляются под заголовком «Их разыскивает полиция». Хотя внешность бывает обманчивой. «Вы Яна Кац?» — спросил он. В тяжёлых раздумьях я облизала губы. Отчётливой опасности от него не исходило, но признаваться не хотелось. Пока я изображала статую, взгляд парня скользнул по бейджику, и он удовлетворенно кивнул. «Вы жена Эмиля каца уточнил он. «А почему вы спрашиваете?» Почти не дрогнувшим голосом произнесла я. «От этого парня я не ожидала подвоха. Он не охотник. Я готова поклясться, что и вампиров он видел только в кино. Мне же хуже». «Да всё в порядке» улыбнулся Вадим. «Не бойтесь. Вы его жена, да?» Он знал Эмиля. «Откуда, чёрт побери?» Я споткнулась об один факт, пока перебирала в уме самые фантастические варианты. Эмиль известен и за пределами вампирского общества. У него крупный бизнес. Может, в этом дело? «Мы в разводе», — нашла я нужным сообщить. «И не общаемся». «Я не из-за него пришёл», — ответил Вадим, пододвигаясь к столу. Сердце забилось чаще. «Я ищу Феликса. Вы, случайно, не знаете, где он находится? Не с вашим мужем?» «Мы не общаемся», — автоматически повторила я. «Я ничего не знаю. Как вы вообще меня нашли?» «А у нас есть возможности», — нагловато подмигнул Вадим. Вместо того, чтобы утихнуть, я почувствовала злость. В этом городе на каждом столбе развесили объявление с моим адресом, когда меня оставят в покое. «Что вы мне голову морочите?» — зарычала я. «Кто вы такой? Если у вас претензии к Эмилю, к нему и идите. Я разведена. Кто вам позволил ко мне приходить?» Вадим перестал улыбаться и поднялся, нависая надо мной, как башня. На мрачное лицо легли тени. Взгляд стал надменным. Так смотрят очень крупные люди, знающие о своём физическом превосходстве. А у него ещё и пистолет. — Не ори, — угрюмо сказал он. — Мне твоего разрешения не требуется. Я вздёрнула бровь, чувствуя адское напряжение в позвоночнике, и медленно поднялась. «Что вам надо?» Я же сказал, «Феликс, где он?» «С твоим мужем?» Он стал говорить отрывисто, нервно, как неуравновешенный человек. «Всё хуже и хуже». Вадим шагнул к столу. «Я в три раза меньше, но всё равно он меня достал». Все вампиры, с которыми я вступала в схватку, были намного сильнее меня и даже этого парня. Я ведь не струсила тогда. «Уходите!» — я указала на дверь. Лицо Вадима искривились, а руки сжались в кулаки. «Какая я молодец! И что делать, если он мне врежет?» Словно невзначай я коснулась края стола. В успокаивающей близости оказался нож для бумаги. Заскрепела дверь. Я посмотрела мимо Вадима и увидела на пороге уборщицу. Наконец, хоть кто-то. Она стояла со шваброй и ведром, глядя то на меня, то на него. «Ещё не закончили? Может, позже прийти?» «Как раз вовремя», — заверила я. «Он уже уходит». Я перевела взгляд на Вадима. Тот помялся, кивнул. Застегнул куртку и вышел из офиса, грубо потеснив уборщица с порога. Даже вода плеснула через край ведра. «Господи!» — ахнула она, глянув ему вслед и неторопливо начала отжимать тряпку. Я начала собираться. Покидала в сумку мелочи со стола, набросила шарф и торопливо натянула балоньевый плащ. «Мне пора бежать. Дымывать не надо. Не надо!» Остановила я возражение и выперла уборщицу за дверь вместе с ведром. За окном небо уже приобрело глубокий синий оттенок, а над горизонтом красное солнце истекало багровым и золотым. Мне необходимо как воздух попасть домой до темноты. Я жила далеко от центра, в индустриальном районе, среди трущоб заводских работяг. Там, на улице, ни одного фонаря не уцелело. А прогулку среди ночи можно окончить двумя способами — в морге или травматологии. Когда я искала жильё, польстилась на смешную цену за съём. Но вот жить там оказалось совсем не весело. Возвращалась на такси и всю дорогу нервничала и оглядывалась. Хвоста вроде нет. В конце концов, таксист сам начал на меня коситься. Я расслабилась только когда попала домой. Закрылась на все замки и после этого щёлкнула выключателем. Маленькую прихожую залил яркий свет. В квартире было тихо и пыльно. Из квартиры справа донёсся грохот и бронь соседей. Наверху включили музыку. За три месяца я успела привыкнуть к шуму и сейчас почувствовала облегчение. Я в безопасности. Припаршивое место, но я дома. Я сбросила туфли. Развязала пояс плаща и пошла в комнату. Плечи и шея стягивало напряжение, словно я целый день носила мешок с песком. Я покрутила головой, но легче не стало. Ну и плевать. Она была небольшой и почти уютной. Вся мебель принадлежала хозяйке. Я без багажа приехала, с мятой сотней в кармане. У стены приткнулся допотопный коричневый шкаф, С покосившимися дверцами, каждый раз, когда мне требовалась одежда, я боялась их случайно оторвать. Напротив стояла широкая тохта, укрытая хозяйкиным пледом в стиле пэтчворк. Это означало, что его шили из всего, что валялось на антресолях. Окно, занавешенное серым тюлем, выходило на оживлённую улицу. И ещё повезло, что я живу на третьем этаже. Мне ни разу не били стёкла. Комнатный половик из-за многократных стирок сильно полинял. Он постоянно сбивался то на одну, то на другую сторону. Первый же день я дважды упала, поскользнувшись на нём. И с тех пор он валялся кучей в углу. Я распласталась на полу перед тахтой и нащупала у стены целлофановый свёрток. Здесь я прятала пистолет. Присела, отряхнула пакет от пыли и развернула полиэтилен а затем их хрусткую промасленную бумагу. В нос ударил густой тяжёлый запах оружейной смазки. Надо бы обтереть. На роль тряпки сгодилось хозяйское полотенце. От появившегося матового блеска у меня перехватило дыхание. Я взяла пистолет в руки. Повертела. Когда он оказался в ладони, я ощутила себя прежней. Уже три месяца я не доставала оружия. Ствол ощущался весомо, уверенно. Даже не представляла, что так соскучилась по нему. И снова он оказался в моей руке из-за Вадим искал кого-то, связанного с ним, но почему-то пришёл ко мне. С другой стороны, мой бывший не так прост. Даже не будь он вампиром к нему не пробиться. Такому тупому лбу, как Вадим, не по рангу задавать имелю вопросы. Должно быть, это связано с бизнесом. Взвесив варианты, я решила, что других точек соприкосновения у Эмили и у Вадима быть не может. Бывшему это ничем не угрожает, а вот мне стоит быть осторожной. Ладно. На этой неделе займусь переездом. А пока за дверь даже носа без оружия не показывать и соблюдать осторожность, чтобы мне его не оторвали. Я вставила магазин, передёрнула затвор и сунула пистолет под подушку. Кроме оружия, в пакете лежала смятая кобура. Ремешки стали как пожёванные, и я размотала их, вытягивая в руках. На дне валялась связка ключей от старой квартиры и Мерседеса. Я накинула кобуру на плечи и попробовала застегнуть, удивляясь, какими неловкими стали пальцы, когда меня отвлёк звонок в дверь. Удивляясь, какими неловкими стали пальцы, когда меня отвлёк звонок в дверь. Я выглянула в прихожую, и собиралась и вернуться за оружием. Но услышала голос соседки. «Яна, это я! Можно тебя на минутку?» Наверное, снова хочет, чтобы я посидела с её ребёнком. Как только я сюда въехала, из меня сразу попытались сделать воспитателя детского сада. Дело в том, что я оказалась единственной женщиной на этаже, и соседка заочно записала меня в подружки. Но когда я открыла, за дверью обнаружился сегодняшний амбал. И вместо «здравствуйте» он сразу сделал выпад цели кулаком мне в лицо.